Глава девятая. Океан Сафо. «Капитан, а когда мы будем ловить куталиков?» В сотый раз спросил Кляй на миг. Его разговорчивость и неусидчивость во всем блеске раскрывалась в ситуациях, когда просто надо было ждать. «Скоро, миг, скоро!» Терпеливо отвечал спаянный из мускулов и морщин глава судна. «Странно». Но из них двоих Кляйн большее предпочтение отдавал искреннему и простодушному Мику. Может, он чем-то напоминал ему себя в молодости, или сына, если тот у него был. Такая должность предполагала постоянное отсутствие. Из-за этого нередко рушатся семьи. Таковы издержки профессии моряка что в этом, что в том мире. Они уже третий день в море. Марк боялся, что его будет укачивать, Это его первое плавание, но ничего такого не было. Мик тоже оказался крепким. Более того, он помогал с рутиной, мыл палубы, возился со снастями, его учили матросы, оказавшиеся неплохими ребятами. Все мировоззрение Марка говорило, что им встретятся прожженные морские волки с бутылкой рома за пазухой, вечно воняющие и матерящиеся. Но он ошибался. И рад был, что это оказалось неправдой по крайней мере, в данной команде. Капитан подобрал хороший состав. Помимо обычных матросов, на судне было два свободных мага и разведчик Чевин. Корабль двигался на парусах. Силу пары и двигателей здесь пока не знали. При первом знакомстве с Чевином Марк протянул руку, но тот сделал вид, что не увидел и сдержанно кивнул. Позже ему объяснили, что это не пассивно-агрессивное поведение, а обычай данной расы. Если быть точнее, они не приемлют любой физический контакт с другими расами. На первый взгляд может показаться высокомерием или брезгливостью, но у этого было и практическое значение. Чивины — это помесь людей и вымершей летающей расы. Их кости крайне тонкие, а вес взрослого не превышал 40 килограмм. Человек мог просто сломать им ненароком руку или другую конечность. Видимо, такое часто случалось пока они не заработали себе недружелюбную репутацию, калеча и убивая тех, кто нарушал границы личного пространства. Из-за недостатка массы они не могли при столкновениях входить в полный контакт на мечах. Да и мышцы не то чтобы это позволяли. Поэтому чевины преимущественно использовали метательное оружие, ножи и сюрикены. Один из матросов рассказывал даже, что видел парочку чевинов с топориками и бумерангом, Тут дело техники и фантазии. Луки в этом мире нечасто использовались. Если так посмотреть, любое метательное оружие бесполезно в честном бою двух магов. Другое дело напасть из засады. Тут да, все зависит от реакции защищающегося. Все эти снаряды с легкостью отлетают от каменной защиты или щита против механики. Чевины, как и голюди, как и любая другая людская поместь, тоже имели способность к магии, преимущество первых, возможности парить в небе. Однако это ограничивалось их запасом маны. Вот и сейчас, рядом с Марком, чевин приземлился после разведки и отрицательно помотал головой капитану. По словам экипажа, они еще слишком близко к материку, и шанс, что им встретится Кутали, крайне мал. «Знал бы, что это так скучно, взял бы книжку с собой почитать», — тоскливо подумал Марк. «Волны и закат, несомненно, красивая штука, но он с непривычки страдал от безделья. На суше постоянно какой-то движ, он полностью влился в новую жизнь. Разработки, тренировки, семейные посиделки, торговля, бои... Кстати, надо не забыть про соревнования. Марку так неохота было снова участвовать». После его чемпионства большое количество мальчишек с маленьким запасом маны рвануло в амфитеатр, тратя все карманные деньги на аренду кристаллов и возможность потренироваться. Водный поток из крайне бесполезного заклинания превратился в самое используемое. Три минуты счета от механики суммарно за 230 маны — это неплохо. Если учесть, что на промежутке от 50 до 100 базовой маны нет никакой нормальной защиты — Это был прорыв в боевке. Только когда Марк превысил отметку в 100 маны, он тут же перешел на обычные щиты. Не потому, что он хотел показать, насколько он крут, а из-за банальной математики. Три минуты каменного, да вообще любого щита с активацией, суммарно отнимали только 136 маны. То есть на 94 маны дешевле за счет того, что одна мана тратилась раз в 5 секунд, а не в одну как в варианте с водным потоком. К тому же в реальном бою очень неудобно, когда вода постоянно стекает. Ты вечно мокрый, есть опасность поскользнуться. Это немного мешает при передвижении и много других причин. На арене под зелеными кристаллами этого не ощущается. Все свойства стихии скрыты. Огонь не обжигает, вода не намачивает, а если влетишь в каменную стену, то попадешь, будто в желе. Первого куталика, высоко парящий чавин, заметил на седьмой день. Чтобы пометить место, он сбросил туда шарик с непонятной смесью. Вода окрасилась в красный цвет и забурлила, красочно фонтанируя. Капитан тут же приказал развернуть в ту сторону судно. Марк не понимал, ведь эта бомбочка только спугнет всю рыбу, а пока они доплывут, там уже никого не будет. В это время один из магов сел на деревянный стул, упирающийся в толстую мачту, если быть точнее, тот был ее частью, и привязал себя поясом. Все засуетились, возились с веревками, либо спускались в кубрик. «Что происходит?» «Горг, спустись со всеми!» — приказал капитан. «Я хочу посмотреть!» Нехорошо перечить капитану, но он отправился во все это предприятие лишь за одним, «Получить новую информацию». «Хорошо. Сомерс, жилет ему!» Капитан побежал к остальным. Марку кинули непонятное сплетение ремней, больше напоминающее бандаж для БДСМ. «Шевелись, а то капитан будет сердиться!» Матрос накинул эту штуку через вытянутые вверх руки Марка, подергал за ленты из кожи. Убедившись, что все сидит как надо, потащил его к бортику. Там он закрепил свисающие со спины ремешки к небольшому толстому выступу. «Так вот для чего все эти пеньки!» «Держись крепче!» Бросил он короткое наставление и убежал в кубрик. Через полминуты раздалась зычная команда капитана, занявшего штурвал. Позади него появилась деревянная стена, поднявшаяся на попа механическим усилием. Кляйн закрепился свисающим с нее широким поясным ремнем. Вторую команду Марк услышал, когда грудную клетку больно сдавило. Корабль несся с огромной скоростью, подгоняемый магическим ветряным потоком. Судно будто парило, прыгая по волнам. Капитана мотало туда-сюда, но он каким-то образом умудрялся не перевернуть их корыто на бок. Марк трясся, как листочек на ветру. Уже сто раз пожалел, что не пошел в кубрик. С другой стороны, он не представлял, что там происходит. На ум приходила только банка с сардинами, которую с азартом трясет мальчуган. Они добрались до места минут за пять. Пока он приходил в себя и чесал ушибленный затылок, из утробы корабля уже высыпала вся команда. Где-то, пошатываясь, шел миг. Пальцы не слушались Марка — Запутавшись в ремнях, он просто развязал парочку и просунул через них свое маленькое тело, оголив на спине рубаху. Рванул к капитану и встал позади в ожидании. Из трюма что-то бережно несли. Это что-то трепыхалось в мокрой тряпке. Сомерс жестом приказал капитан. Тот же матрос, что его привязывал, принял сверток и, ухватившись за края тряпки, раскрутил и бросил прямо в красный фонтан. «Надо сказать, что Сомерс был та еще мускулистая детина, и бросок вышел что надо». Марк успел увидеть, как из тряпки дернулась шлепающая плавниками рыба. «Это что?» — удивленно сопя спросил он у Кляйна. «Рыба Пакса!» — через плечо быстро сказал капитан. «Ребятам приготовиться! Роб, Адамс!» Вперед вышли корабельные маги. Оба едва заметно провели пальцами по своим наручам. Красный фонтанчик почти прекратил плескаться. Наступившая тишина патокой заполнила уши. Казалось, даже корабль затаил дыхание и перестал скрипеть. Внезапно что-то ударило в корму, и Марк чуть не упал. Матросы привычно раскинули руки в стороны, удерживая равновесие. Миг быстро встал и кинул на Марка взгляд полный ужаса. Тот посмотрел на капитана. Непроницаемое лицо следило за красным пятном. Маги поджались, оголив рукава. Обойдя капитана сбоку, Марк подошел к бортику и посмотрел вниз. По толще воды ничего не было видно. «Близко!» Один из магов облизнул пересохшую пленку губ. Марк не понимал, как тот распознает передвижение, ведь они не смотрят, свесившись с борта. «Кидай!» Снова дал команду капитан, и в красный фонтанчик полетел темноватый комок. Прикормка? Эта штука не потонула. И тут Марк увидел. Рыбешка размером с небольшой мяч буквально вынырнула, заглотив наживку, но уйти под воду почему-то не могла будто стало легче нее. Небольшая вибрация прошла по кораблю. И, наконец, Марк увидел Куталика. Огромная рыбина, размером почти с их корабль. Это мелкая особь? Вы издеваетесь? Потемневшая от силуэта вода пугала. Сквозь толщу метнулся большой желтый луч и метра на два возвысился над водой. Рыба-наживка подлетела в воздух, выбитая им словно мячик. Тень от воды дернулась. Куталик всплыл на поверхность и поймал новым лучом падающую рыбу Пакса. То, что это была она, нет сомнений. В этот раз желтый свет зафиксировал жертву, как НЛО гравитацией, и быстро потянул к себе. «Начали!» Маркаж вздрогнула вздрогнул капитана. В Куталика тут же полетели водные копья в огромном количестве, истыкав голову насквозь. Он не успел дернуться, как все закончилось. Луч выпустил рыбешку-приманку, и та плюхнулась в воду. Матросы вытащили ее сетью. В окровавленную тушу полетели ускоренные магией воздуха гарпуны. Веревки натянулись, и корабль пришвартовался к поверженному монстру. Голова Куталика по центру имела огромное сквозное отверстие. Видимо, оттуда он выпускал свой гравитационный луч. В остальном он сильно напоминал касатку или кита. Только вот привычной челюсти не было видно. У рыбы вообще отсутствовал рот. Марк попросился с парочкой матросов на разделку. Ему выдали шипованную насадку на обувь, и вместе со всеми он спустился по канатам и добрался до головы. Свесившись над этим отверстием, он увидел, а точнее сначала учуял остатки непереваренной пищи. Куски различной рыбы вперемешку с беловатой слизью. Это и есть желудок. С краев круга топорщилась мембрана. Он подполз туда и дернул ее на себя. Словно шторка она стала закрывать круг. Вот оно что! Когда начали вскрывать внутренности, Микульп сразу же убежал. Оно, конечно, неприятно, но Марк и не такое успел понюхать в анатомичке и на занятиях в морге. По крайней мере, он хорошо держался и не блеванул после первого же разреза. Огромные ножи снимали кожу прямоугольником, потом второй слой мяса. Все это не выбрасывали, а клали в сети, и матросы сверху засовывали добычу в бочке. Кишки полетели в океан. Под удивленные взгляды команды Марк попросил оставить себе каждый вид внутренностей. Ему предстояла еще исследовательская работа. Микроскоп Левингука с собой. Наконец-то будет чем заняться в плавании. Его просьбу удовлетворили. Вскоре они добрались до сердца. Под ним висела какая-то жесткая сумка. Свежевальщик аккуратно ее срезал и опустил в скинутый ящик. «Право вскрыть принадлежит капитану», — почти суеверно сказал ему на всякие возражения матрос. «Иначе корабль постигнет неудача», — добавил другой. Марк махнул на это рукой и еще немного понаблюдал за процессом, прося вырезать то ту, то эту часть. Кости, кожа, мышцы, внутренние органы, плавники и многое другое. Весь провоняв рыбой, скользкий от слизи, Он понял, зачем эти шипы на обуви. Вымыв руки ватерболом, чтобы не морать канаты в требухе, он забрался наверх и поспешил в капитанскую каюту. «Ну что там?» — спросил он с порога. «Садись!» — взглядом показал Кляйн. Ящик с биологической сумкой лежал на столе. Достав нож, капитан проверил его на бумаге. Та развалилась на две части от одного только касания. Удовлетворенный, он сделал большой продольный разрез. Пахнуло смердящей гадостью, и каюта тут же заполнилась синим газом. Мик открыл створку круглого иллюминатора и впустил поток воздуха. В этом не было необходимости, так как газ оказался маной и вскоре сам растворился в воздухе. «Ничего себе!» — выразил его мысли брат и закрыл окошечко. Когда сумка перестала источать синеву, Кляйн раздвинул края внутреннего органа и вытряхнул содержимое в подставленный тазик. Стук кристаллов. Марк впервые видел их в диком виде. Напочковавшиеся один на другой, они больше напоминали коралл, чем привычный симпатичный ограненный кристалл. Два были слишком прозрачными. Их капитан хотел выкинуть, но Марк уговорил его отдать эти образцы. Внутренний Хапуга и Собиратель протестовали против такой небрежности. Это же объект исследований. Кляйн равнодушно отдал пустышку. Остальной улов оказался неплохим. Судя по предварительным оценкам, на три-четыре огромных кристалла там должно хватить. — Так мало? Но по объему тут же на все сто должно хватить? — непонимающе спросил Марк. Капитан объяснил, что все зависит от окраски. Именно она определяла концентрацию маны. А еще он рассказал, что огранка — это не только физическое воздействие на породу. Мастера умели перегонять потоки маны в компактные маленькие привычные кристаллики. Иначе все бы ходили с булыжниками за поясами, а лишняя порода выбрасывалась или шла на более мелкие нужды. «А если пытаться наполнить кристалл своей маной?» — логически спросил Марк. «Не выйдет». Капитан аккуратно вытирал нож тряпочкой. Кристаллы запаковал помощник и сложил в огромный сундук. «Ты думаешь, никто не пробовал? Как бы мы ни хотели, но искусственное хранение маны нам пока недоступно. Так что только кристаллы». Кляйн вдел веревочку в ключ от сундука и, повесив на шее, спрятал за пазухой. Они вышли на палубу, и под всеобщее ликование капитан сообщил об улове и поблагодарил всех. Воодушевленные матросы шутили и улыбались друг другу. Работа пошла веселее. Зарплата частично зависела от результатов охоты, а это не может не радовать. На других кораблях, насколько Марк слышал, не было такой процентной ставки. Теперь понятно, почему они смотрят капитану в рот и готовы любого убить за косой взгляд на их отца-благодетеля. Он удовлетворял одну из самых важных потребностей человека — Чувство справедливости. Чивин уединился в одиночную каюту. Уставшие маги потягивали вино. Кажется, они довольно много израсходовали маны. Марк немного перекинулся с ними словечком. Это лишь первый куталик. Нормальным для их судна считалось 3-4 рыбины. Миг пересилил себя и побежал помогать дружелюбно потрунивающим над ним матросам. Мясо куталиков в других странах считалось деликатесом. В портах и по всему Рилгану оно не было таким дорогим. Марк спрашивал насчет мешка, в котором хранились кристаллы, и узнал, что вне рыбины тот высыхает за неделю и рассыпается. Так что он смог урвать еще и это чудо-хранилище кристаллов. Завалившись к себе в каюту, он тут же схватился за стеклышки микроскопа. Сделав гистологический срез сумки, он поместил его в микроскоп и жадно стал изучать строение, затаив дыхание. Чуть не вскрикнув, он оторвался от стеклышка, лихорадочно соображая. «Черт, тут есть небольшое сходство с древесиной Акапури. Там те же клетки в форме ромбиков и без ядра. Или оно настолько маленькое, что его не видно с данным увеличением? Мана непонятно, как попадала в сумку». Изучив кожицу, он нигде не нашел места от трубочки или чего-то такого, что указывало бы, что она поступает в орган струей. Значит, мана попадает туда методом диффузии. Но кожа настолько толстая, что ее берет только острый нож. А это означает, что физические свойства тканей никак не влияют... Корабль сильно дернула, будто от взрыва. Марк подлетел вверх и чуть было не разбил голову о потолок каюты. Столы-образцы с микроскопом перевернулись с треском и звоном. «Что это было?» Поднявшись, он потирал затылок. Коленки тоже побаливали. Вместе с остальными он выбежал на палубу и тут же подлетел высоко в воздух. Боковым зрением он успел увидеть парящие тела людей. Чевин промчался мимо на выставленных широко руках, разложившихся из привычного лопаточного положения в широкие крылья. Их обтянула кожа из прорезанной в подмышках и рукавах одежды. Словно белка-летяга, он преодолевал сопротивление гравитации, помогая себе магией ветра. Когда Марк кинул взгляд вниз, то увидел, как тушка убитого куталика, словно тряпочная, отлетела в сторону. Корабль разломился пополам, а снизу на него смотрел огромный бублик отверстия, готовившийся утянуть их всех под воду желтым лучом. Марк оттолкнул себя воздушным кулаком в сторону, и столб света диаметром в целый корабль подхватил людей, доски, образцы исследований, заготовленное мясо, Кристаллы, корабельные приборы, нитки снастей и все, что было в округе. «Где Миг?» — в страхе подумал Марк и продолжил свободное падение в океан Сафо.